Глава 23. В общем, в итоге за все 8 часов фарма, это оказался именно он, я смог подняться аж до 17 уровня, раскидав опыт воина, разбойника и мага в доступные ветки. Теперь я мог повысить абсолютно все характеристики на 3%, а мое присутствие давало всем вокруг прибавку в 5% здоровья. Вроде немного, Но бонус приятный, иногда может спасти шкуру. Также теперь я мог передвигаться более скрытно, благодаря всем навыкам разбойника. А благодаря навыкам воина, которые мне система предложила перераспределить из-за частоты использования мною парного оружия, у меня почти ничего не поменялось. Просто теперь у меня был снижен штраф на урон от оружия в обеих руках. Оказывается, при использовании двух одноручных видов оружия их урон резался в половину, сейчас у меня он сокращен всего на треть. Усевшись на свой трон, мне тут же выскочило диалоговое меню с одним единственным пунктом «Выслушать предложения подданных», а рядом с этим пунктом стояла цифра «2», мол, сейчас есть всего два предложения, которые требуют моего исключительного внимания. Нажав на эту кнопку, у меня выскочил список в формате таблицы. Первая колонка, как и прочие везде, была предназначена для порядкового номера предложения. Вторая колонка содержала в себе дату выдвинутого предложения. Третья колонка тоже была временная. В ней была информация об оставшемся времени актуальности предложения. Тут были свои нюансы, но о них позже. Четвертая колонка – само предложение, его название и краткое описание. И пятая, последняя – колонка с именем подчиненного, чтобы его вызвать к себе. А теперь о самих предложениях. Первое предложение поступило от Майна. Оно называлось «Предложение по увеличению численности и силы жителей логова». Чувствую, он теперь будет выдвигать примерно такие же предложения и в будущем. В кратком описании у него было следующее. Увеличение показателя лидерства. Количественное усиление вооруженного отряда. Качественное усиление отряда. Срок у этого предложения был весьма оригинален, до открытия второго уровня подземелья. Хотя тут весьма понятно, почему оно так. Второе предложение было от Леголаса. Название его было «Установление регулярных часовых на посту номер один». Что за пост номер один, я даже не сомневался. Это вход в наши подземелья. Вот тут в столбце срока стояло бессрочно. Краткое описание гласило, что необходимо усилить бдительность на подступах к логову. Создать как минимум двусменный караульный пост, на котором постоянно будут находиться боевые единицы, по силе не уступающие Гектору. Вот даже интересно стало, кто может у нас по силе не уступать Гектору. Кроме меня, конечно. Пожалуй, я начну с предложения Леголаса. Хоть оно и бессрочное, но практика показала, что его предложение будет весьма кстати. Так что... Нажимаю на его имя, показывается счетчик дальности до него. Ну, остается только ждать, так как вторая кнопка с именем майнера заблокировалась. Минут десять Леголас бежал ко мне через какие-то буераки, если правильно оценивать его скорость передвижения по местности вне логова. Но в конечном итоге, после того, как я даже вздремнуть успел, он прибежал ко мне, покланялся, отдышался, и только тогда... Также как и именные собратья, без запинок заговорил «Мастер, готов выдвинуть предложение по усилению и временной замене главного охранника нашей оперативной базы, Гектора». «И что ты хочешь предложить?» Поставил я одну руку локтем на подлокотник, жал кулак и положил голову щекой на этот кулак, внимательно смотря на главного лучника моего логова. «В данный момент мною замечена весьма вопиющая ситуация. Гектор, тот, что должен стеречь наш сон, не в состоянии круглосуточно справляться со своими обязанностями в причину своих физических особенностей организма. Они, кстати, присущи любым живым существам». «И что же за особенность?» – усмехнулся я. «Необходимость в обычном здоровом сне?» Как вы догадались! Искренне удивился леголас, хлопая своими черными глазенками. Fears, У вас есть дар предвидения? Нет, вздохнул я. Просто я умею смотреть по сторонам и оценивать обстановку. Ну и также слушать то, что говорят мои подчиненные. А понимающе протянул ящер, шкура которого начала становиться серой. Теперь понятно. «Так вот, мое предложение следующее. Чтобы обеспечить постоянный уровень поддержания минимальной защиты нашей базы, предлагаю дважды в день на шесть часов заменять одной боевой единицей нашего первого защитника». «И как ты это предлагаешь сделать?» – почесал шею я, после чего бросил на Леголаса взгляд с легким прищуром. «Просто не понимаю, как ты можешь одной боевой единицей заменить Гектора. Тут любой, кроме меня, в несколько раз слабее Гектора». «А все легко», – поводил указательным пальцем ящер перед собой, после чего сложил две руки вместе. «Я не говорил, сколько ящеров будет составлять одну боевую единицу». В данном случае, по моим расчетам, хватит одного ящера ближнего боя и одного ящера дальнего боя. Это, конечно, снизит эффективность экспедиций примерно на 30%, но при этом наша база будет постоянно обеспечена защитой примерно одинакового уровня. А если один из ящеров твоей, так называемой боевой единицы, помрет и уйдет на перерождение... Что тогда делать будешь? В данном случае у меня есть список из трех боевых единиц. Единственный, кто не попал в этот список, глава наших экспедиций Майнер. Он является главным логистом, и у него лучше всех получается запоминать все тонкости местности, что лежит за пределами нашего логова. Хм... То есть, в любом случае, ты предлагаешь временно ослабить экспедиционную группу во благо усиления оборонительности нашего логова. Именно, мастер. Предложение Леголаса переименовано. Предложение звучит следующим образом. Перераспределение личного состава жителей для повышения эффективности обороноспособности логова в ущерб экспедиционным походам. Эффекты. Постоянное поддержание обороноспособности Логова на одном уровне. Штраф к экспедиционным походам в текущий момент – 28%. Сокращается как дальность походов, общая выживаемость группы, так и максимальное количество приносимых ресурсов. Со временем штраф станет меньше из-за повышения количества личного состава экспедиционной группы. Принять предложение? Да, нет. По сути, тут я склонялся больше к положительному исходу, нежели к отрицательному. Причин на то было несколько, и о них я уже много раз думал. Так что еще раз прогонять эти мысли, словно воду через голову, я не хочу. Так что определенно «да». Выбор сделан. Это предложение является цепочкой из двух предложений разом. Хотите выслушать второе предложение сразу или отложить его на потом? «Сейчас?» «Позже?» «Сейчас?» Зачем-то я сказал вслух, а глаза Леголаса расширились опять до неестественных размеров. Аж жутко на такое смотреть. «Да, по тебе видно, что ты еще что-то хочешь сказать. Так что говори». «Так точно!» Казарнул он мне, после чего встал в свою прежнюю позу. «У меня есть несколько предложений по поводу временного распределения обязанностей». Для более эффективного отдыха нашего главного защитника, я хотел вам предложить использовать не двусменный пост, а трехсменный. При этом качество охраны будет несколько выше, так как за 16 часов ящеры отдохнут больше, чем за 6. Но при этом еще сильнее пострадает экспедиционный отряд. Хочешь предложить использовать схему трёхсменного поста по 8 часов на одну боевую единицу? Уточнил на всякий случай я, чтобы самому до конца разобраться в его хитросплетенных фразах. «Именно. Это повысит эффективность обороны, а в случае нападения позволит большими силами дать отпор врагу». «Нет», — помотал я слегка головой в разные стороны. «По крайней мере, сейчас нет. Когда количество личного состава будет составлять 20 единиц, тогда сможешь организовать трехсменный пост». А пока я даю добро на организацию доусменного поста по 6 часов. Есть. Сделан преждевременный выбор. Когда будет достигнуто 20 единиц личного состава логова, жителей логова, только с того момента будет введена в действие схема «два ящера, два ящера, огар» по 8 часов каждые. В данный момент действует схема «два ящера, Огр со сменой на постах раз в шесть часов. Я вот вроде в армии служил, но ой как мне не хочется возвращаться ко всем этим армейским понятиям, особенно к караулу. Был у меня печальный опыт. Олень просто прошел через три слоя колючки. Только стоит отметить, что олень не человек, а животное. Он и задрал свою шкуру в мясо, видимо от чего-то спасался. Вот только мне пришлось его застрелить, так как он нарушил границу. Вот вам и урок. В охраняемые военными зонах помощи вы не найдете. Только смерть. Поклонившись, Леголас развернулся и легким бегом направился к выходу из логова. Видимо, решил вернуться к экспедиционной группе, чтобы забрать оттуда бойцов и поставить их на охрану логова. У меня же тем временем перед глазами снова появилась таблица с предложениями, в которых осталось одно единственное предложение Майна. «Ну, послушаем его, а то реально надо собрать всех двадцать подчиненных, чтобы на второй уровень более спокойно спускаться», — сказал я вслух, нажимая на кнопку с его именем. Как и в прошлый раз, появилось расстояние, которое было необходимо преодолеть майнеру, которое почти сразу начало сокращаться. Вот только на этот раз... мне пришлось ждать аж целых 30 минут, за которые я успел не то, что просто вздремнуть, а поспать. «Мастер!» – примчался Майнер, а вместе с ним и вся остальная группа, которая дружно направилась относить собранное имущество на склад. «Кстати, стоит мне туда наведаться и проверить его на наличие редких материалов и руд». «Вдруг что получится создать получше? А то у меня до сих пор нет наплечников, нагрудника и поножей». «Я тебя слушаю», – кивнул я ему после его глубокого поклона. «В общем, буду достаточно краток. Чтобы привлекать на нашу сторону больше ящеров и других существ, нам необходимо, чтобы при взгляде на наше логово другим существам внушалось уважение». А каким образом можно внушить уважение, я могу легко сказать. Тотемы, черепа на палках и тому подобное через страх. Предлагаешь наставить человеческих черепов на входе в подземелье? Ха. Усмехнулся я, но после кивка Майна как-то неуютно я себя ощутил. У меня же тоже человеческий череп. Но тут не только черепами можно украшать, а также шкурами. Кстати, советую положить несколько шкур диких животных на трон, так вам будет теплее, мягче и уютнее на нем сидеть, а всем остальным будет внушаться чувство, что вы и ваши подчиненные способны охотники. При этом советую украсить трон самыми редкими шкурами и не жалеть об этом. Чем сильнее и опаснее были звери, тем больше уважения можно за них получить. Я почесал свою макушку, а он по сути дела говорит. Так можно украсить не только мой трон, но и все коридоры, да и комнаты, где шкуры смотрятся уместно. Ну, например, столовая, в которую, кстати, ящеры ходят питаться. Не едят, где попало. Молодцы. А ты молодец, похвалил я его. Есть еще способы привлечь больше внимания к нашему логову. чтобы была возможность привлечь к нам больше боеспособных ящеров. «Конечно, есть!» — сделал ящер несколько радостный вид. «Но для этого потребуется значительное вложение ресурсов. Это относится к разряду улучшений. У меня есть схема размещения элементов украшений, которые создадут эффект уюта в логове, а также будут придавать несколько загадочный вид всему вокруг». Предложение по увеличению численности и силы жителей Логова выдвинуто. Требование значительные вложения ресурсов, а также труда отдельных жителей Логова. Кузнец. Эффекты. В течение нескольких дней значение лидерства будет увеличиваться за счет преобразования обстановки Логова. При достижении максимального эффекта от обстановки При достижении показателя лидерства, обеспечивающего максимально на текущий момент количество жителей, работы будут прекращены. «Тогда приступай к реализации», – кивнул я ему. «Предоставляю полный доступ ко всем ресурсам логова, чтобы у тебя не были связаны руки». «Есть!» – козырнул мне майнер и сразу умчался в сторону склада. «Хух, вроде выслушал всех двоих аморально. Я сильно измотался». Это вроде со стороны выглядит просто, а на деле все не так просто. Тут надо реально взвешивать все «за» и «против», обдумывать возможные варианты. Вот если майнер напортачит, в этом виноват буду я. Если экспедиционная группа начнет чаще помирать, опять вина будет лежать на мне. Ну да ладно, дело сделано, можно гулять смело. Может снова снять с поста Гектора и самому заняться охраной и обороной. Надо же уровень тоже поднимать, а то как-то будет неловко, если у меня уровень будет не двадцатый, а текущий. Не просто же так мне система сделала предупреждение, что нужен именно двадцатый уровень. Подойдя ко входу, я встал рядом с Гектором, который все так же рисовал пальцем на каменной стене узоры. Выглядело это странно и несколько загадочно. Пока я сидел тут на охране вместо этого крепыша, узоров на стене не было, словно система сама собой восстанавливается. Первым противником, о как неожиданно, оказался тот самый полоумный. Он с диким воплем ворвался в логово, но напоролся на мой кулак, после чего он рухнул на пятую точку. Ну а дальше уже успел стать Гектор, и словно огромным молотом своей рукой, он просто вбил его в землю. Дальше на нас вышла группа магов. Вот с ними нам пришлось попотеть. Мало того, что они постоянно держались от нас на расстоянии, так среди них был и достаточно хороший целитель, который раз в минуту восстанавливал своей группе, по моим подсчетам, половину всего здоровья. но они сделали промах, когда подпустили меня к своему козырю. Стоило мне приблизиться к хиллеру во время каста заклинания, как он тут же лишился своей головы. Причем в прямом смысле этого слова. Просто я достал свой топор, который кирка, но топор, сделал взмах, попал по шее, и у него просто исчезла голова. «Не, вы это видели?» Показал я пальцем на упавший и уже исчезающий труп мага. «У меня впервые так получилось!» «Говорящий босс!» Один из магов удивленно уставился на меня, а я лишь тяжело вздохнул. «Как там в детской считалочке? Выбрали мочало, начинаем все сначала?» «Вот тут та же песня. Снова началась заново. Мне уже казалось, что обо мне каждая собака знает». а нет вон оказывается еще не весь свет в курсе кто я такой и зачем тут такой существую хотя насчет второго я тоже не особо в пониманиях но все же волей случая но или волей чьей то еще воли я вот тут сейчас и против всех Ха. но стоило мне сделать шаг в сторону двух других магов Как они тут же ожили и снова начали скакать и бесконечно метать в меня различными заклинаниями. Один плюс во всем был. Заклинания у них были слабые. И больше процента за одно попадание мне просто они не могли снести. Но и они в конечном итоге умерли. Один минут через пять запнулся и встретился с пяткой огра. а второй просто запаниковал и подставился под удар. Но это было только начало моих развлечений. Надо продолжать ждать и воевать с игроками. Так и я сам стану лучше сражаться, да и просто стану в игровом плане сильнее. Чувствую, что хоть я и босс подземелья, но мне предстоит столкнуться с чем-то таким, что окажется сильнее меня. Вот это прям гарантированно. Это логика всех игр, особенно когда выставляются предупреждения или ограничения. «Не устал, малыш!» – подошел я к огру, который уже был больше меня в росте как минимум на голову. Гектор лишь отрицательно помотал головой, и в этот момент начал возмущаться туман. «Вот и славно! Нам еще много кого предстоит победить!» Конец 23 главы